Глава 7. Кэти С пальцев адама соскользнуло новое заклинание и искрящейся змейкой втянулась в мокрую землю. Невольно поежившись, я вжала голову в плечи и лишь спустя пару секунд осмелилась осмотреться и перевести дыхание. Кажется, прямо сейчас теневик вылезать не собирался. Адам окинул меня снисходительным взглядом, словно говоря: Ну и чего ты боялась? Я фыркнула и упрямо вздернула подбородок. «В отличие от некоторых, я в боевой магии не смыслю. И где гарантии, что теневик не решит перекусить беззащитным духом? Вряд ли кто-то проводил подобные исследования. Теперь можно возвращаться в агентство», — подытожил Адам. «Позже узнаем, удастся ли плетению найти Мэпси». «Хорошо бы». Адам выглядел уставшим, ему бы не мешало поспать и поесть. Но для начала надо закончить с нашим единственным заказом. Я уже хочу посмотреть на эту мэпси. По опустившим улицам Стокахма мы направились в агентство. Я даже не стала имитировать ходьбу, просто плыла по воздуху в нескольких дюймах от мостовой. Удивительно, но подражать оказалось утомительнее, чем шагать по-настоящему. По дороге нам встретилась компания горланящих песни троллей, но они, завидев нас, резко присмирили. С магами предпочитали не связываться, а принадлежность Адама к владеющим даром легко считывалась по светлым, почти серебристым глазам, ярким даже в темноте, и едва уловимому ореолу силы, которые чувствовали и обычные горожане. Ну и да, люди без магии редко гуляют в компании духов. Магический свиток можно активировать и без дара, но вряд ли таких храбрецов много. Едва мы подошли к зданию агентства, Я нетерпеливо подалась вперед и уже через мгновение разочарованно выдохнула. На двери по-прежнему висела моя бумажка, зачарованная Адамом от промокания, но новых записей не появилось. Неужели мой план все таки не привлек новых клиентов или потенциальных посетителей распугал дождь? Я сорвала бумажку с двери и с досадой скумкала ее в кулаке. «Не сработало?» — спросил Адам. В его взгляде всего на долю секунды промелькнула тревога. Я кивнула, а в груди кольнула вина. «Почему меня это вообще беспокоит? Я ведь не наёмная сотрудница, которая рассчитывает получать жалование в срок. Я могу хоть целыми днями плевать в потолок». На лоб Адама упала мокрая прядь, и он отвернулся, чтобы открыть дверь. Длинный ключ повернулся в замке. Однако Адам не спешил переступать порог. Вместо этого он провел ладонью вдоль дверного проема и насторожился. «Что случилось?» — напряглась я. Адам, прищурившись, оглянулся на утопающую в полумраке улицу. Фонарей было так мало, что света едва хватало на то, чтобы различить очертания зданий. «Когда-то давно этот дом был оснащен целой системой защитных заклинаний, от которой остались лишь жалкие обрывки», — задумчиво проговорил Адам. «Тем не менее, одно из плетений сигнализирует, что на углу улицы, в трех домах отсюда, уже несколько часов стоит человек. Я посмотрела в ту сторону и, конечно же, ничего не увидела. Считаешь, он имеет отношение к нам? Если бы он так часто не поглядывал в сторону дома, заклинание не сочло бы его опасным. Посмотрим на него? Непременно!» Усмехнулся Адам и первым сбежал со ступенек. На углу дома и впрямь обнаружился человек. Он прятался за фонарем, явно стараясь не попасть в круг света. Зато все проходящие мимо у него как на ладони. Заметив наше приближение, человек попытался скрыться в переулке, но Адам молниеносно настиг его. Подождав, пока все закончится, я подошла ближе и принялась рассматривать незнакомца. Им оказался высокий и тощий, как жертв парень, одетый в коротковатую полицейскую форму. Штанины заканчивались на уровне лодыжек, да и мундир на нем болтался. Да парень ведь совсем юный, ему едва ли двадцать исполнилось. Под пристальным взглядом Адама он замялся и спрятал фуражку за спиной, отчего его соломенного цвета волосы тут же вымокли под дождем. «Поздно. Я уже увидела номер отделения полицейского участка, того самого, из которого нас сегодня навестил констебль. «Что ты здесь делаешь?» «Сказал Адам. Ни его тон, ни выражение лица нельзя было назвать дружелюбными. Я...» Парень замялся, бросая быстрые взгляды по сторонам. «Я получил приказ патрулировать эту улицу». «В десятом часу вечера», — хмыкнул Адам, — «в проливной дождь?» Я вышла из-за спины Адама, оказавшись на свету, и полицейский побледнел еще сильнее. «Какой нервный! Неужели никогда не видел духов?» Или он из тех суеверных людей, что считают, будто духи способны вытянуть чужую душу, и свиток их не остановит? Как-то обидно. Если верить зеркалу, даже в этом обличье я вполне симпатичная». «Да», да — смущенно кивнул парень. «Так я и думал», — сквозь зубы выплюнул Адам. «Ты здесь, чтобы отвадить от моего агентства потенциальных клиентов». Судя по румянцу, разлившемуся на лице полицейского, он попал в точку. Глаза Адама потемнели от гнева, а кончики пальцев засветились серебристым. Я кожей ощутила, как потоки силы окутали его тело. Влажные волосы, рассыпавшиеся по плечам, мгновенно высохли. Слишком много энергии бурлило вокруг. Я бы сделала шаг назад. Просто, на всякий случай. Полицейский, похоже, подумал так же. Он резко отшатнулся, а румянец сменился восковой бледностью. Как бы он в обморок не шлепнулся, Кто бы мог подумать, что в полиции работают такие впечатлительные кадры. «Я не знал», — выпалил он. «На днях я провинился, и констебль Шарсон сказал, что я смогу загладить вину, если подежурю здесь до полуночи». «Что он велел тебе делать?» — отрывисто бросил Адам. «Под любыми благовидными предлогами отсылать людей, желающих приблизиться к семнадцатому дому». Семнадцатый дом — это как раз наш. Но зачем? — вырвалось у меня. Я и не ожидала такой подлости от констебля, ведь мы были на одной стороне. А вот Адам не выглядел удивленным, взбешенным, свирепым, готовым мстить каким угодно, но только не удивленным. Полиция боится конкуренции, пояснил он, повернувшись ко мне. Если мое агентство станет успешным, часть городского финансирования уйдет в мою пользу. «Я не знал», — вновь покраснел полицейский. «Думал, здесь притон или что-то вроде того. Совесть у парня есть, это хорошо. А вот то, что он лишил нас клиентов, когда они нам так нужны, совсем нет». Я приблизилась и влезла в разговор, прежде чем Адам заговорил. Или, скорее, разразился потоком проклятий, что читались в его прищуренных глазах. «Как тебя зовут?» — быстро спросила я. «Кельвин Кларксон». «Кельвин, ты знаешь этих горожан? Тех, что приходили сегодня?» «Не всех», — он задумался. «Но двух точно. Миссис Дороти Найджел, владелица булочной в квартале отсюда, и мисс Рэйчел Арвинсон, дочка швии. Мы виделись в храме заступницы». Парень густо покраснел и осекся. Адам вопросительно вскинул бровь, и я взглядом попросила его не вмешиваться. Сдается мне, его напор только спугнет Кельвина». «Отлично». «Ты ведь понимаешь, что мы можем подать на тебя жалобу? Ты отпугнул наших клиентов», — строгим тоном продолжила я и тут же подсластила пилюлю. «Но тебя самого ввели в заблуждение, так? Твоей вины здесь нет. Сегодня первый рабочий день агентства, и оно нуждается в этих клиентках. Отправляйся к миссис Найджел и мисс Арвинсон и объясни, что ты ошибся, а детективное агентство очень даже работает» и мы готовы принять их в любое время. «Но ведь уже такой поздний час», — засомневался Кельвин, и я едва не скрипнула зубами. «Мы ведь не знаем, что именно заставило их отправиться к нам. Возможно, дело срочное — навести их обеих сейчас же, а после возвращайся к нам с новостями». Кельвин закивал и, нахлобучив фуражку на мокрые волосы, выпрямился. «Конечно, мисс. Просто Кэти», — махнула рукой я а владелец агентства — мистер Адам Блейк, уважаемый детектив, который непременно поможет Стокахму. Краем глаза я заметила, как Адам усмехнулся. «Простите еще раз», — пробормотал Кельвин. «Я постараюсь вернуться как можно быстрее». «Вот и славно!» Кельвин быстрым шагом направился вниз по улице, а позади меня вдруг раздались аплодисменты. Озадаченная я обернулась. «Потрясающий Кэти!» — хлопал в ладоши Адам. Надо отдать тебе должное, этот вариант не пришел мне в голову. Я размышлял между надрать ему уши или пойти прямиком к констеблю, но твое решение однозначно изящнее и принесет больше пользы. Всегда, пожалуйста, неразборчиво пробормотала я. Похвала Адама заставила сердце биться еще быстрее, и я порадовалась, что мое призрачное лицо не способно залиться краской. Кашлянув, кивнула и небрежно пожала плечами. «Не думала, что констебль Шарсон опустится до таких методов». «О, подозреваю, что это был один из самых безобидных вариантов выжить нас отсюда». Адам хищно ухмыльнулся. «Он не остановится, но и мы отомстим ему». «Дела, которые раскроет наше агентство, станут лучшим способом утереть ему нос». Мои губы расплылись в улыбке. «Не потому, что я хотела отомстить констеблю, еще как хотела». Просто впервые за все время Адам назвал агентство нашим. За время нашего отсутствия камин потух, оставив гостиную холодной и безжизненной. Опустившись на корточки, Адам закинул оставшиеся дрова и разжег огонь. Я сидела в кресле и молча наблюдала за ним. Оказывается, у Адама были темные брови и неожиданно длинные ресницы. Он на миг устало прикрыл глаза, и я невольно залюбовалась от цветами пламени на его лице. Адам резко обернулся ко мне и слегка наклонив голову, сказал: "Кэти, давай на чистоту. Зачем ты велела прийти этому пареньку к нам?" Его вопрос застал меня врасплох. Я хватанула ртом воздух, думая вовсе не об ответе, а о том, заметил ли Адам, как я на него уставилась. Вряд ли ему будет приятно такое внимание. Впредь мне надо держать себя в руках. "Узнать новости", наконец ответила я. Адам прищурился, И подойдя к креслу, навис надо мной. Это вовсе не обязательно. Мы бы сообразили. Появись у нас клиенты. Откажись они. Это все равно не имело бы значения. Ты сделала это по другой причине. Ладно, твоя взяла. Со вздохом призналась я. Мне показалось, что если твое заклинание позовет нас в нижние слои, еще один человек нам не помешает. Вдруг мы встретим порождение. «Я ведь ничего не могу сделать, меня даже в свидетели не возьмут». Глаза Адама блеснули, будто чего-то подобного он и ожидал. «Для духа ты очень заботливая, но тебе не о чем беспокоиться». Удовлетворив любопытство, он вернулся к камину. Я запыхтела, словно кипящий на огне чайник. «Это что за снисходительный тон?» «Легко ему говорить. Может быть, он в своей жизни видел целую гору монстров?» «Я же...» Только новостные сводки в газетах. И там всегда писали только о том, что теневики в очередной раз кого-то сожрали. «Возможно, зная я о тебе чуть больше, я бы так не волновалась», — проворчала я. «Может быть, ты по рождении как орешки щелкаешь, а теневиками закусываешь на завтрак. Но я ведь ничего о тебе не знаю». Последняя фраза прозвучала излишне эмоционально, и я запоздала прикусила язык. Однако Адам неожиданно кивнул. «Пожалуй, ты права. Нам нужно лучше узнать друг друга, раз уж мы будем работать бок о бок. Я знаю, что ты не помнишь прошлого», добавил он, заметив мой взгляд, и закончил. «Зато я могу рассказать о себе». Адам занял второе кресло и вытянул длинные ноги к огню. Я чуть не подпрыгивала на месте, сгорая от любопытства. Немного подумав, Адам медленно заговорил. «Я боевой маг в отставке. Мне тридцать один. Я родился в Раханне, в стаймилях от стокахма, в крошечном городишке, о котором ты наверняка ничего не слышала. Впрочем, лет десять назад очередное нашествие тварей стерло его с лица земли. Жизнь у самых гор — испытание для сильных духом. Зато я с самого рождения видел порождений и привык терять близких. У меня вырвался тихий вздох». Адам говорил об этом таким будничным тоном, что мне стало не по себе. Но я промолчала, опасаясь прерывать его монолог. Вряд ли мне представится другой шанс. Адам не любит говорить о себе. В десять лет, когда моя магия впервые проявилась, меня отправили учиться в интернат имени святого Седрика, что на севере Стокахма. Мои родители не могли позволить себе даже обычную школу, не говоря уже о школе для одаренных так что я оказался на попечении короны. Она давала мне возможность посещать уроки и предоставляла питание и койку, одну из двенадцати в комнате. Комплект учебников я выиграл в кости, а обноски формы достались от другого ученика. Но это все было мелочью по сравнению с тем, что я, наконец, мог учиться. Прежде чем мне удалось перейти к практике магии, пришлось научиться читать и писать, Грамоте я не был обучен. Оно того стоило. Интернат я до сих пор вспоминаю с благодарностью, хотя порой обеды были настолько отвратительны, что я зажимал нос пальцами, прежде чем сунуть ложку в рот. Этот капустно-картофельный суп я запомню на всю жизнь. А тот пирог с ревенем оживленно поддакнула я. Уверена, последних молочных зубов я лишилась именно по его вине. Адам удивленно уставился на меня. И только в этот момент я осознала, что именно произнесла. Я изумленно открыла рот и тут же закрыла, после чего взмыла под потолок и описала несколько кругов по комнате. «Ты тоже училась в интернате?» — спросил Адам. «Похоже, да», — Ошеломленно покачала головой я. «Пока я тебя слушала, у меня перед глазами сам собой возник образ полутемной столовой с обшарпанными стенами и длинными столами» под нос с похлебкой и жестким, словно подошва ботинка, куском пирога. Я всегда сидела у окна, и зимой оттуда так дуло, что горячий чай остывал быстрее, чем я успевала сделать первый глоток. Новая мысль заставила меня встрепенуться, и я в одно мгновение оказалась перед Адамом. Зависнув ровно напротив него, я с нетерпением заговорила. «Тебе знакомо мое лицо?» «Мне наверняка меньше тридцати, но мы вполне могли какое-то время учиться бок о бок». «Нет», — с сожалением развел руками Адам. «Я впервые увидел тебя, когда прочел последнюю строчку свитка призыва. Но я так много учился, что никогда не обращал внимания на других учеников. Я и в столовую-то приходил на рассвете или на закате, когда там почти никого не было. Были еще и ученики, за которых платили родители». И с ними мы вообще не пересекались. Но и пирог с ревенем им вряд ли подавали. Я прикрыла лицо ладонями. Надежда едва появилась и тут же исчезла. Но я все равно успела расстроиться. А ведь мне казалось, что я вполне примирилась со своим положением. «Мне жаль», — тихо сказал Адам. «Напротив, я благодарна тебе. Может быть, позже я вспомню что-то еще. Вздохнула я с трудом натянув на лицо улыбку. Так что случилось дальше, после интерната? Ответить Адам не успел. В дверь внезапно забарабанили. Кельвин вернулся.